Глава 5. Голова прекрасной богини. От отца пришла телеграмма. Дела задерживают. 2-3 дня будете одни. Разрешаю работы при условии находиться под водой не более 25 минут. Андрей и Витя тщательно следят за пузырьками воздуха водолаза. Рабочий день 4 часа. В тот день Жеките с феозиономией, разрисованной синяками, почище, чем ритуальная африканская маска, Демонстративно не замечал Витю и Андрея. В упор их не видел. Он сидел на бухте Каната и, перекатывая желваки на скулах, глядел в морскую даль. Одно ухо у него было толстое, как оладье. «Вынашивает кошмарные планы мести. Он тебе объявил кровную месть вендетту», — шепнула Витя на ухо Андрею и прыснула в кулак. Андрей засмеялся. Жеките обернулся, уставился на них нехорошим взглядом, потом горько, как взрослый, усмехнулся. И отошел к насосу. А Андрюхе и Вите стало от чего-то так неловко, что и не скажешь. «А ведь ему здорово худо этому же прошептала она. «Будет худо с таким отцом!» – тихо отозвался Андрей. Озлобился Федька. «Ну тут хоть понять можно. Папаша его до сих пор колотит. Сперва мать Федькину колотил, так что соседям приходилось вмешиваться. А Федьку мать лупить не давала. Вот ее-то, пожалуй, Жиките любил по-настоящему». «Какой же человек не любит своей мамы?» – серьезно и печально спросила Витя. Она поглядела на худющего, сутулого Федьку и вдруг будто другими глазами увидела этого нескладного парня и впервые в жизни поняла много раз читанные в книжке слова «Душа защемила». Витя и Андрей стояли у самого края плота. Сережа и Олег готовили свое водолазное снаряжение «Сбрую», как они его сами называли, гремели баллонами со сжатым воздухом, громыхал железом у насоса «Семеныч», Так что разговоров Вити и Андрея Жиките не мог услышать. Но Вите все время казалось, что он слышит каждое словечко, и эти ощущения были очень неприятными. А где его мать? спросила Витя. Андрей помолчал немного, словно раздумывая, отвечать или нет. У нее было больное сердце она умерла давно уже, года два тому назад, нехотя сказал он. Вот с тех пор Геннадий Савельевич и воспитывает Федьку, все больше кулаками. Моя мама вмешивалась, отец когда бывал дома, соседи. Толку, правда, выходило совсем мало. Папаша его одно твердил. Мой, говорит, сын, захочу с кашей его съем. Теперь они переехали. Теперь не знаю, как у них там. А вообще-то его все ребята на улице не любили. Он постарше нас был. Сколько раз он мне уши надирал, когда я еще маленький был. Как дернет, вот-вот напрочь оторвет несчастные мои уши. А у самого они тоже полыхают. Или синяк под глазом. Отец, значит, отлупил. Отца его больше всего бесило, что из Федьки ни слезинки не выколотить. А Федька забьется куда-нибудь и ревет. Если думает, что его никто не видит. И еще, не дай бог, кто-нибудь про его, батю, плохое слово скажет. Федька просто звереет. Я из-за этого чумового, жигития этого, и самбо, и боксом стал заниматься. Мало ли что ему в голову сбредет если он не в настроении. «Ты вчера с ним сцепился?» спросила Витя. «Елена Алексеевна рассказала», усмехнулся Андрей. «Да только не я с ним сцепился, он со мной. Он, когда у него с отцом не лады, с любым сцепится, хоть с самим Жаботинским. Ему тогда все равно». Витя задумчиво покусывала веточку акации. «Бедный парень», тихо сказала она. «Я?» удивился Андрей. Нет, Федька, Жиките! Андрей опустил голову, хмуро проворчал Погоди, сотворит он тебе что-нибудь под горячую руку, будешь знать Все равно бедняга, упрямо повторила Витя Остался без мамы, а отец видно фрукт еще тот Жизнь упала у парня сложилась, не позавидуешь Андрей промолчал, внимательно вгляделся в печальное лицо Вити Ну, может быть ты и права, неуверенно проговорил он «Конечно, права», – не недопускающим возражений тоном сказала Витя. «У тебя и меня есть мама, папа есть, поэтому мы Федьку не можем до конца понять. А он несчастлив. Несчастлив, и мы должны относиться к нему бережно». Андрюха потрогал свои синяки, вспомнил слова, сказанные Жиките о Вите, и все в нем возму возмутилось. «Значит, все ему надо прощать?» – зловещим голосом спросил он. «Ну, по крайней мере, очень многое». «Ну вот и прощай». А я не буду. И ты очень скоро не будешь. Вот помяни мое слово. Витя не успела ответить. В это время на грунт пошел Олег. А кроткий Семенович так рыкнул страшным своим басом на бездельничающего в жакете, что тот пулей бросился к насосу. Сергей Васильевич подошел к решетам на месте Елены Алексеевны. А Витя обязана была следить за пузырьками воздуха аквалангиста. Страховать его. Мало ли что может случиться. Море есть море. Лучше с ним не шутить. Это не уставал повторять отец, а то, что говорил отец, всегда было для Вити истинной в последней инстанции. Андрей стоял возле Сергея. Через решета шла какая-то всякая неисторическая дрянь. Очень скоро ему это все надоело, и он сиганул с плота купаться. Заменить Витю он должен был через 10 минут. Вот в эти-то 10 минут все и произошло. Вместо мелких, регулярно появляющихся на поверхности пузырьков, которые выпускает водолаз, появился один здоровенный. Витя еще не успела удивиться, как вслед за пузырем вынырнула голова Олега. Он вытолкнул изо рта загубник, подплыл к плоту и заорал: Выключите! Выключите насос! Сейчас же! Что случилось-то? взволновался Семенович. Да выключи, говорю, свою тарахтелку! продолжал кричать Олег. Это было удивительно. Слышать, как всегда невозмутимый Олег Прянишников кричит чуть ли не на все море. Только веские причины могли заставить его повысить голос. И первый сообразил это Сергей лучший Олега вдруг. Он прыгнул к насосу и стало тихо-тихо. Сергей неторопливо подошел к возбужденному Олегу и равнодушно спросил. Ну, что там у тебя случилось? Не иначе как цисту нашел. Олег отмахнулся рукой. Он все еще не мог прийти в себя. Там, там, голова, наконец произнес он. за горгоны продолжал поддразнивать приятеля Сергей. Да я вам говорю, голова там мраморная, устало сказал Олег. Вот тут действительно стало так тихо что слышен был только суетливый плеск мелких волн, разбивающихся плод. Выскочил, будто его за шиворот выдернули на плот Андрей. Витя глядела по сторонам и поражалась, как по-разному люди воспринимали слова, сказанные Олегом. Сергей смахивал с лица несуществующую паутину, жакете застыл на месте, челюсть его отвисла, а глаза тускло блестели, он о чем-то напряженно думал. Лица Семеновича не было видно, но побагровевшая шея была достаточно красноречива. Витя едва только успела подумать, как же она сама выглядит со стороны, как взревел своим карабас-барабасовским басищем Семенович. «Так что ж ты здесь болтаешься, бушприт тебе в нос, тащи сюда ее!» «А ты не ошибся, Олежка?» – необычно серьезно спросил Сергей. «Там же ничего не видно». «Да я ее ощупал руками! Не ошибся я, Сереж, не ошибся!» Так же серьезно отозвался Олег. «Да что вы тут лясы точите!» – возмутился Семенович. «Тащи ее на свет и все дела, тут-то разберемся!» Оба практиканта были так взволнованы, что, казалось, вообще никого не слышали. «Если ты уверен, ее лучше не трогать до приезда шефа и Елены Алексеевны», – сказал Сергей. «Надеюсь, ты все там оставил, как было». «Да в том-то и дело, что нет», – отозвался Олег. «Я сперва подумал, ну булыжник просто, ну лежит себе в этом барахле, покрытый илом». Рука Олега в толстой кожаной перчатке довольно выразительно показала, как он подгребает к шлангу насоса барахло. Лицо его покраснело, на скулах резко обозначились желваки. «Ну, сам знаешь, там ведь темно, как у негра в желудке, с удовольствием подсказал Жиките. Студенты переглянулись и усмехнулись. «Эй, юмор, да исторический», – пробормотал Олег, но тут же увидел, что Федька разобиделся всерьез и попытался сгладить свои слова. «Да брось ты обижаться», – сказал он. «Юмор-то вещь бессмертная. Что-то часто ты обижаешься по поводу без повода. Для негритянского желудка ты созрел, а потому, если кто-нибудь из приятелей скажет тебе про него, отвечай с такой небрежностью». Ну, приятно поговорить с человеком, который везде побывал. По крайней мере, у меня в твоем возрасте эта фраза действовала безотказно. А вообще-то обижайся меньше, мой тебе совет. Сергей мрачно молчал. Витя была дочерью археологов и потому знала, как важно не торопиться при любой самой заманчивой находке. Участок дна, где проводились работы, был разбит на квадраты. И то, в каком положении лежала находка, имело огромное значение для дальнейших поисков, указывало направление этих самых поисков. А уж Олег знал это получше Вити. «Понимаешь», — говорил он Сергею, — «я обрадовался, шланг отпустил». Он тоже обрадовался и запрыгал, заизвивался, как сумасшедший, Поди поймай его. Единственное, что сделал толкового, квадрат засек, где находка была. «Шланг им помешал, хищ, деятели!» Заворчал Семенович, который не допускал, чтобы обижали механизм, на котором он работал. «Плохому танцору ноги мешают, понял?» – ехидно добавил он. «Ну чего там, Семенович? Ну, шланг тут ни при чем, я сам виноват», – сказал Олег. «Сам и отвечать буду». «Ты хоть заметил, как голова эта лежала? Ну хотя бы где шея, где макушка?» – спросил Сергей. «Да нет, не заметил!» – Олег начинал злиться. А коли ты ничего не заметил, да тащи ее на свет божий, сказал Семенович. Семь бед, один ответ. Олег виновато поглядел на Сергея. Тот махнул рукой. Ох, влетит нам от шефа, ох, влетит. Но Семенович прав. Если умудрились наделать столько ошибок, давай хоть поглядим на твою находку, сказал Сергей. Олег натянул маску, сунул в рот загубника к и нырнул. И на плоту все притихло. Пришло нетерпеливое ожидание. То самое когда каждая секунда умудряется растягиваться, словно резиновая. Витя быстро оглядело всех. Ни одной похожей позы, ни одного похожего выражения лица. Каждый ждал по-своему. Сергей стоял, вцепившись в поручни и изо всех сил сжимал челюсти. Семенович возился с насосом и делал вид, будто ему все это вовсе не интересно. Но взгляды, которые он из-под лобья бросал на воду и то место, где должен был появиться Олег, красноречиво говорили, что он, как и все, помирает от любопытства и нетерпения. Двое ожидали открыто, и характер каждого был отчетливо написан на лице. Жакете стоял с приоткрытым ртом, жадно уставившись за борт. А Андрей подошел к самому краю плота, пристально и спокойно следил за пузырьками воздуха, которые оставляет за собой аквалангист. «А я? Интересно, как же я выгляжу со стороны?» – снова подумала Витя. «У меня ведь от любопытства все внутри обрывается, а я за другими подглядываю. Это хорошо или плохо? А может я человек бесчувственный, лягушка холодная?» Но вскоре ей стало недомыслей о самой себе. Слишком уж долго не появлялся Олег. Первым не выдержал Семенович. Швырнув паклю, которой вытирал руки, он подошел к Сергею. «Чего это он? Может, потерял?» – тревожно спросил механик. Все невольно подались за Семеновичем, плод угрожающе наклонился. «А ну по местам!» – крикнул Сергей. «Перевернуться хотите? Там же видимость нулевая почти. Темно, как...» Он взглянул на жеките и осекся. Тот тоже ничего не сказал, хоть это и стоило ему немалых усилий, Витя видела. Сергей улыбнулся, он тоже заметил Федькины усилия. Олег ведь почти на ощупь идет, и куда же там ей потеряться, обернулся Сергей к Семеновичу. Теперь ей, голубушки, никуда не деться. Будто только и дожидаясь этих слов, с громким всплеском раздалась вода, показалась закрытая маской голова Олега. Всем было видно, что-то тяжелое мешает плыть аквалангисту. Он сделал несколько грибков одной рукой, вцепился в край плота и вытолкнул изо рта загубник. Сергей бросился к нему и протянул руки. «Осторожно! Очень осторожно, Сереж! Тяжелая она, не урони!» – прохрипел Олег. Сергей встал на колени, опустил руки по локоть в воду и бережно вынул грязно-желтый с прозеленью неправильной формы шар. Вновь опасно накренился плод, все бросились разглядывать находку. На этот раз Сергей ничего не сказал, просто подхватил мраморную голову и отнес ее на середину плота. Осторожно положил на сложенный в несколько раз брезент. Все окружили ее, разглядывали молча и долго. Даже в таком виде, покрытая илом и многовековыми зеленоватыми пятнами водорослей, голова была прекрасна. Тонкие, живые черты лица, тяжелый, волнистый узел волос на затылке, большие, необычного разреза глаза и еще что-то такое... Неуловимое. «Наверное, это и называется печатью высокого искусства, и по ней узнается рука гениального мастера, и это недоступно ремесленнику, живи он 23 века назад или в наши дни», – подумала Витя и смутилась. Она поймала себя на том, что думает словами отца. Совсем недавно он говорил ей это о найденной мраморной руке. «Но куда тут было руке? Куда ей?» Сергей склонился над головой и мягкой сырой губкой бережно снял верхний слой ила. Мрамор, там, где его не коснулись лишая и водорослей, был похож на слоновую кость. Лицо очень юной, красивой и веселой девушки, жившей в невообразимо далекие времена, глядело на людей, склонившихся над ней. На миг Вите показалось, что лицо это и впрямь живое. Рядом стоял Андрюха. Стояли растерянные, потрясенные Олег с Сергеем. Хмурился Семенович, таращился, забыв закрыть рот, в жигите. Краем глаза Витя видела всех. Мелькнула печальная мысль, вспомнят ли, увидят ли их люди через два столетия? Вряд ли. Не каждому выпадает такое счастье, такая удача. Девушке, изваянной в мраморе, просто неслыханно повезло. Витя вновь взглянула на это необычайное, такое земное, словно знакомое лицо, и у нее стало горячо в груди, запершило в горле, на глаза навернулись слезы. Это были слезы радости за ту неведомую ей девушку, которая, наверное, любила смеяться, бегать, плавать, Любила прохладные матовые кисти винограда и сочный инжир. Солнце слепило глаза, обливало горячей волной шею и плечи. Витя закрыла глаза и увидела ту далекую девушку. Смеясь, она бежала по яркой зеленой траве меж толстых кряжестых деревьев. Одета она была во что-то легкое, развивающееся. Бежала она по склону, спускающемуся к морю, нестерпимо синему, нетеперешнему. А на обломке скалы у самой воды сидел красивый могучий старик. С лицом мудрым и добрым. Он глядел на девушку и ласково улыбался. Он любовался ею. Наверное, это и был скульптор, который навечно в камне оставил ее людям. Чего только не происходило на земле за это время. С ума сойти, целые народы исчезали, будто их не было. Что уж говорить о людях. Оставалось только то, что людьми было сделано. Да и то ничтожная часть созданного. А ведь какому-то там царю-королю казалось, наверное, что никто его не забудет, и станут восхищаться им далекие потомки, как восхищались при жизни придворные подлизы. А от него, если что и осталось, так одна строчка в учебнике истории. Родился тогда-то, умер тогда-то. И все. Или неживой совсем памятник, который те же подлизы поставили по приказу своего повелителя при жизни его. Почему-то обязательно на коне. Витя любила историю. Мечтала стать историком и прочла не только школьный учебник. А еще ей нравился памятник Петру I, царю работяги, которому просто некогда было думать о памятниках себе. Он работал, но если подумать, то и бронзовый всадник, попирающий змею, глядящий на любимую Неву, по сравнению с головой этой девушки, сделан чуть ли не вчера. И главное, такая она живая. Интересно бы узнать, как жила эта девушка, что с ней стало и что потом происходило со скульптором ее. «Ох, и истории же, наверное. 23-24 века. 2400 лет. А может и больше. Так думают папа и Елена Алексеевна. Они определили это, глядя на монету. Наверное, так и есть. И еще неизвестно, сколько бы пролежала голова на морском дне, не найди ее сегодня, Олежек Прянишников. Но все равно она уже была, существовала. И кто-нибудь ее наверняка нашел бы. Не сегодня, так через 100, 200, а может и тысячу лет». И только сегодня Витя до конца поняла, каким интересным делом занимаются ее родители. Она и раньше знала об этом, но сегодня, сегодняшний день был особенный. Вдруг кто-то осторожно прикоснулся к Витиному плечу. Она открыла глаза. На нее пристально и как-то непривычно глядел Андрей. «Ты чего?» – спросила Витя. Андрей смущенно потоптался на месте, опустил глаза и вдруг быстро прошептал. «Здорово она на тебя похожа, да?» В первый миг Витя не поняла, о чем это он. А когда на нее дошло, она покраснела и толкнула его плечом. «Где твои глаза, Андрюха? Ты погляди, какая она красивая!» «Не, похоже, упрямо ответил Андрей. «Я когда вырасту, стану скульптором, возьму самый красивый камень, и ты тоже останешься навсегда!» Он словно прочел Витины мысли. Он позабыл, что они не одни на плоту и говорил громко. И голос его был еще упрямее. Витя огляделась. Во весь свой щербатый рот улыбался Семёныч, Улыбались Олег и Сергей. Улыбки их были добры. Растерянно и удивленно улыбнулся Жеките. Потом нахмурился, со злостью поглядел на Андрея. И вдруг заголосил на весь залив дурацкую, дошкаляцкую еще дразнилку. «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» Андрей рванулся к нему, но Семенович перехватил его могучей в голубоватых узорах татуировки рукой. Тяжело повернулся к жикете. «Эх и дурак же ты, Федор! Ну хоть плач, какой дурак! А уже вон какой вымахал!» Жикете ничего не ответил. Яростными рывками отвязал ялик и погреб к берегу. «Ой-ой-ой, братцы!» – пропел Олег. – «Что-то тут неладно! Не зря говорили, женщина на борту, жди неприятностей!» Лицо Вити сделалось высокомерным. Вздернув нос, она произнесла ледяным тоном глядя в глаза Олегу. «Надеюсь, что в ваши зрелые годы я буду умнее». Семенович и Сергей расхохотались. «Получил!» – спросил Сергей. «И по делам! Так его Витя! Язык у него без единой косточки! Сперва скажет и только потом подумает!» Олег смутился, хотел что-то ответить, но Витя не стала слушать. Она легко прыгнула с плота и поплыла к берегу. Витя не видела, что к мазанке, поднимая пыль, спускается газик отца.